Глава 3. Конечно, я не собирался зацикливаться на этих мыслях о прекрасной незнакомке. Если повезет, встречу еще раз и постараюсь прощупать почву. Очутившись дома, залез в холодильник и обнаружил, что в нем опять как-то пустовато. Надо завтра после посещения общества книголюбов затариться. Поужинав тем, что нашел, я принял душ и завалился спать. Мне снилась девушка поднимающиеся по ступенькам бесконечной лестницы. Утром из директорской приёмной я позвонил Вершковой на работу и сказал, чтобы девчонки привозили свои эскизы. договорились на понедельник днём. Я решил сделать ещё один звонок. На этот раз в общежитие. Мне очень хотелось позвать к аппарату Наташу, но я попросил коменданшу. Вахтер поворчал, поворчал, но сходил за ней. Через пару минут в трубке отозвалась Груня. «Привет», — сказал я, — «это Данилов». «А, приветик, Саш, какими судьбами?» «Да вот хочу узнать. Петюня, шофер, все еще живет в общаге?» «Живет? Куда ему деваться?» «Тогда я заскочу к нему вечерком. Колым для него имеется». «Только к нему?» «Не только». «Понятно, к своей зазнобе». «Так оно и есть». — Ну, заглядывай, я скажу Петровичу, чтобы пропустил. — Большое спасибо, графена Юльевна. — Паси, да пораньше пригоняй. Положив трубку, я отправился вести урок. Он как раз был у восьмого Г. Когда прозвенел звонок на перемену, я сказал Альке и Толику, что прошу их поехать со мною. Посмотреть и отобрать книги для нашей клубной библиотеки. У пацанят загорелись глаза. Я провел еще один урок семиклажки, под моим присмотром побросали мяч через сетку. Когда началась большая перемена, пошел в учительскую, чтобы вернуть классный журнал 7А, как вдруг из приемной выглянула Раечка и сказала мне, товарищ Данилов, вас к телефону. Кто бы это мог быть? Я зашел в приемную. Я в столовую, сообщила мне секретарша, будете уходить плотнее, притворите дверь. «Обязательно», — заверил я и взял трубку, которая лежала на столе. «Слушаю». «Здравствуй, Саша», — раздался в наушнике голос моей бывшей. «Привет». «Ты обещал позвонить, но я так и не дождалась твоего ответа». «Мои ученики согласились принять участие в твоих опытах», — проговорил я, понизив голос и прикрывая рукой динамик. «Но только потому, что они понятия не имеют, что их ждет». Замечательно, обрадовалась Илга. Почему же ты не позвонил мне? Потому что я против. Это не имеет значения. Имеет. Потому что я не позволю ставить опыты над детьми, согласие родителей, которых не получено. Это не тебе решать. Мне. Ты не понимаешь, против чего идешь? Понимаю, сказал я. На следующей неделе созову родительское собрание. У тебя есть шанс самой выступить перед родителями и объяснить всю важность проводимого эксперимента. Если сумеешь им втолковать, тогда ребята твои. Хорошо, я попытаюсь согласовать твое предложение. И советую говорить правду. Советский человек имеет право знать все, как есть. Сообщи мне дату и время. Сообщу. На этом наш разговор закончился. Интересно, доложит ли бывшая о моем Демарше своему руководству? И вообще, чего она со мной увозится? Я же явно ей мешаю. Не остывшие чувство, а у меня к ней не знаю. Бесит это да, особенно своими парапсихологическими фокусами. Однако глубокие чувства сразу не проходят. Тем не менее, сейчас я ее воспринимаю скорее как своего противника. Раньше мне было безразлично, чем Илга занимается. Может быть, любопытно, но и только. Положив трубку, я вышел из приемной, плотно притворив дверь. Отправился в столовку похлебать борща и пожевать макарон с гуляшом. Подсел к Карлу, мы с ним переговорили о наших киношных делах. Вернее, об их киношных делах, потому что я немного самоустранился по причине своей загруженности. Так что товарищ мой проинформировал о том, что репетиции идут полным ходом, девчонки со швейки уже над костюмами кумекают. Алька и другие школьные художники делают эскизы декораций, а на уроках труда изготавливают реквизит. Вслух этого Рунги не сказал, но в контексте прозвучало. Нужны деньги, друг Данилов. «Ты не забыл? Завтра после уроков мы за стройматериалами едем», спросил я. «Нет, конечно», — откликнулся он. Машина будет? Достану. Грузовик. Ну и отлично. На том наш совместный обед и завершился. После уроков я выгнал «Волгу» из школьного гаража, посигналил у ворот, и через пару минут в салон забрались абрикосов и кривцов. Городское общество книголюбов оказалось в самом центре. Оно располагалось в помпезном двухэтажном здании с колоннами и лепными карнизами, до революции наверняка принадлежавшем какому-нибудь купчине. Конечно, книголюбы не единственные, кто занимали его. Двери пестрели табличками. Было здесь и общество нумизматов с филателистами, и курсы кройки и шитья, и общество цветоводов, и редакция газеты «Литейские рабочие» и другие мелкие организации. Мы с пацанятами вошли внутрь и сказали вахтеру, что пришли к книголюбам. Старик лениво махнул рукой направо. Последовав этому молчаливому указанию, мы обнаружили коридор с несколькими дверями. На одной из них и была табличка, подтверждающая, что за дверью находится то, что нам нужно. Внутри оказалось полно народу. Я даже не ожидал такого. Комната была наполовину забита людьми, а наполовину стопками каких-то упаковок. Присутствующие посмотрели на нас, как на досадную помеху, но тут же забыли о нашем существовании. Взгляды их были обращены на дверь, ведущую в кабинет товарища Лисицына. Некоторые украдкой пытались распаковать упаковку, чтобы посмотреть, что внутри, но другие тут же на них накидывались и шепотом отчитывали. Вдруг дверь кабинета открылась и показалась некрасивая, но серьезная девушка. — Данилов есть? — спросила она, строго сверкнув очками. — Я, Данилов? — откликнулся я. — Зайдите к Сергею Ивановичу. Я шагнул к двери, пацанята за мною. Девица посмотрела на них поверх очков, но я сразу сказал «это мои помощники». И она нас пропустила. В кабинете нас встретил сам председатель. Поднялся, пожал руку мне и моим сопровождающим. Показал на стопке книг, что были разложены на большом столе. Я кивнул ребятишкам, и те робко подошли к столу и стали перебирать книжки. «Аккуратнее, ребята!» предостерегла их очкастая. «Ничего», — заверил я. «Они ребята воспитанные». «А как там мой сынок?» — поинтересовался Лисицин. «Старается», — откликнулся я, больше прислушиваясь к тихим возгласам Алика и Толика. От стола с книжными сокровищами то и дело доносилось. «Ух ты, Стругацкие! Глянь, Крапивин! Снегов! Во, Булычев! Грин! Лем, Саботини!» Да, пацаны действительно разбирались. Очкастая секретарша нависала над ними, словно курица над цыплятами, и каждый раз кудахтала, если ей казалось, что те не слишком бережно относятся к девицитным изданиям. — Извините, товарищ Данилов, — пробормотал хозяин кабинета, — не могли бы вы попросить своих спутников поторопиться с выбором? У меня там люди ждут. — Ну что, парни, — обратился я к ученикам, — выбрали? — Ну да, — протянул Абрикосов. А Кривцов спросил, а что можно будет взять? Да все, что вам понравилось. Тогда вот эту, эту и эту. Наперебой затарахтили они. И стопка отобранных ими книг стала стремительно расти. Секретарша товарища Лисицына, казалось, была близка к обмороку. Наконец пацаны закончили. Очкастая девица, которая не только кудахтала, но и успевала все фиксировать, протянула своему начальнику список. Тот пробежал его глазами, вздохнул и сказал. Рима Макаровна, упакуйте эти книги, пожалуйста». «Да, но ведь товарищ Данилов не член общества», — попыталась возразить-то. «Римма Рима — повысил голос председатель, — «потрудитесь принести упаковочную бумагу и бечевку. Секретарша выскочила, и я повернулся к Лисицыну. «Сколько с меня?» — спросил я. Он взял листочек бумаги и намаливал на нем трехзначную цифру. Я глянул. 750 рублей. Ну что ж, это еще по-божески. На меньшее я и не рассчитывал. Отчитав ему требуемую сумму, я поднялся. В этот момент вернулась очкастая девица, притащила рулон бумаги и моток бечевки. Молча принялась упаковывать книги. Пацанята стали радостно ей помогать. Когда они закончили, я пожал руку председателю общества книголюбов, подхватил сразу несколько упаковок, а остальные взяли абрикосов и кривцов. Мы вытащили все это богатство из кабинета и под завистливый ропот других книголюбов понесли дальше. Погрузили в машину и поехали ко мне домой. Пока клуб не оборудован, книжки полежат у меня. По дороге заскочили в гастроном. Я набрал продуктов и для парней торт. все таки у них сегодня праздник. Пока мы ехали, они с восторгом обсуждали, какие клевые книжки удалось достать, словно это была целиком их заслуга. Хотя без них мне могли подсунуть какую-нибудь ерунду. Въехав во двор, мы перетащили свою добычу в квартиру, и пока парни переносили связки книг из прихожей в большую комнату, Я успел поставить кипятиться в воду, вытряхнул из заварочного чайника старую и уже подернутую плесенью заварку, помыл его, сполоснул кипятком, засыпал заварки свежей. Затем нарезал по-быстрому колбаски, хлеба и сыра, ведь ребята наверняка проголодались. Одним тортом пичкать не полезно. Организовав таким немудрящим образом ужин, я позвал на кухню пацанов. И мы теперь сможем эти книжки брать и читать, Сансейч? – спросил Алька с набитым ртом. – Конечно, кивнул я. Это будет библиотека общего пользования. Если это библиотека, то кто будет ее библиотекарем? – спросил Толик. – Ну как кто? Да вот ты и будешь, согласен? Ну можно, наверное. Отлично, сказал я. А тебя, Алик, назначаю старостой литературного кружка. Ой, а у нас будет такой кружок? Будет. Ты писателя Третьяковского знаешь? Меня Евграфовича, конечно, он ещё «Тайну утонувших сокровищ» написал. Классная книжка, я читал. Ну вот, он у нас будет вести этот кружок, а ты ему помогать. Здорово! Так за разговором и прошел наш ужин. Парни стали домой собираться. — Сан -сич, а можно я одну книжку возьму почитать? — попросил Абрикосов. — О библиотеке спрашивай. — Толик, можно? «Фонд пока не каталогизирован», — выдал вдруг свежеиспеченный библиотекарь. «Пока учет не оформлен, выдавать книги нельзя». Даже я прифигел. «Ну, Толик!» — закончил его приятель. «Ну, можно! Я ведь уже сказал!» «Стоп, Кривцов!» — сказал я. «Пока у нас нет библиотеки, книжки можно выдавать просто так». «Тогда я себе тоже возьму», — вздохнул он. «Берите по книжке и по домам. Я вас подкину». Они кинулись в большую комнату за книжками, а потом стали одеваться. Облачившись, мы вышли на улицу, залезли в салон моего авто. Я развёз счастливых обладателей дефицитных книжек по домам и поехал в общежитие. Вахтер Петрович меня узнал. Во всяком случае, пропустил без сучка, без задоринки. Я поднялся на второй этаж и постучал в комнату Петюни. Он открыл не сразу, а когда дверь распахнулась, то вытаращился так, словно привидение увидел. — Ядрёна, корень! — ахнул он. — Кого я вижу? Тень отца омлета! Заходи, чай будешь или ненадолго? — Да и я на минутку. — Ты при машине? ну да во дворе стоит, мазик мой. Груня пока не гонит. — Завтра сможешь к двадцать второй школе подогнать? Часиков в два. А что не смочь? Под рулю, если треба. Потом надо к базе стройматериалов смотаться оттуда на улицу Луначарского. «Как скажешь, командир!» — откозырял Шоферюга. «Ну и заплачу, сколько затребуешь». «Так не обидя же, я тебя знаю». «Тогда до завтра. Давай». «Да, слушай, Петюня, знаешь Наташу Кротову? Но так в какой комнате она живет в курсе?» «На третьем этаже», — сказал он. «Там у нас девичий монастырь, в 33-й комнате». «Спасибо». «Ага». Я пожал ему руку и побежал на третий этаж. Постучал в комнату с намалеванными красной краской двумя тройками на филенке. Дверь приоткрылась, высунулась незнакомая девичья физиономия. Ойкнула и скрылась, но дверь осталась приоткрытой. — Мне Наташу Кротову! — сказал я в щель. — Наташа, это к тебе! — крикнул кто-то в глубине комнаты. Через пару минут она вышла. — Привет, Саша! Почти шепотом произнесла медсестричка. Вот уж не ждала, что ты сюда придешь. Да мне по делу надо было, сказал я. С Петюни насчет его грузовика договориться. А я думала, ты специально ко мне пришел? Немного огорчилась девушка. И к тебе тоже? Ладно, верю, отмахнулась она. Ты когда работаешь? Завтра с утра на сутки. А хочешь сегодня ко мне? Хочу. Тогда собирайся и спускайся. Хорошо, я быстро. Я спустился на первый этаж, вышел из общаги и сел в машину. Минут через десять выскочила и медсестричка с большой сумкой в руке. Видимо, у нее там был халат, шапочка и еще какие-нибудь вещички, необходимые для работы. Она открыла заднюю дверцу, забросила туда сумку, а потом уселась рядом со мной. Я покатил вдоль улицы, спешить не хотелось. Я чаще вожу в своем авто пацанов, чем красивых барышень. Можно покататься по городу. Время еще было вполне детское. Но «Ну что прокатимся немного, спросил я. Ага, обрадовалась она. Я люблю кататься. Жаль только что темно, проговорил я, добавив газку. Как обычно в этом городишке после девяти вечера улицы пустели, общественный транспорт пока ходил, а вот таксистов и пешеходов на перекрестках резко поубавилось. Конечно, я не гнал, как угорелый, соблюдая в целом скоростной режим и правила дорожного движения, но моя неизбалованная пассажирка и этому была рада. Она сидела, глядя перед собой сияющими глазами, словно мы с ней ехали не на обыкновенной Волге по заснеженному провинциальному городку, а на чем-то особенном и по Москве. Город из окна автомобиля выглядит немного другим. Кстати, о береге. Если до лета наши с Наташей отношения не испортятся, можно будет отправиться с ней в путешествие к Черному морю. Раньше и подумывал сделать это с Илгой, но, видимо, не судьба. Что ж, медсестричка точно не хуже. Она, по крайней мере, не внушит мне, чтобы я, ну не знаю, кинулся со скалы в море, например, или что-нибудь похуже. Интересно, она реально это может? Нельзя жить с женщиной, от которой не знаешь, чего ждать. «А скажи, Саша, — заговорила моя спутница, — почему ты в учителя пошел? «Ну как?» — пробормотал я, неохотно понимая, что придется лукавить. «Я же спортсмен, а спорт у нас в стране не профессия, и даже если и была бы ею, то спортсмен все равно лет в тридцать уходит из большого спорта. И тогда что? Переучиваться на другую профессию или в тренера идти, А тренер — это тот же педагог». Вот я и решил, уж лучше сразу выучиться на педагога. Учителем физкультуры можно до пенсии трудиться. Понятно. А ты очень любишь детей? Есть, да, так нет, вспомнил я старую хухму. Нет, ты серьезно ответь, настаивала собеседница. Ну как тебе сказать, заговорил я. Вот пришел в школу, сначала не понравилось все, передумал там работать. Хотел три годика, которые после института положено отрабатывать, перекантоваться, а потом что-нибудь другое себе подыскать. Не такое хлопотное. И, может, более денежное. Меня ведь еще классным руководителем сразу поставили. И не какого-нибудь там обычного восьмого класса, а специально собранного из одних мальчишек, да еще самых отпетых двоечников и хулиганов, Однако, как стал я с ними возиться, вникать во все их проблемы, так меня заело, что ли. Короче, захотелось помочь этим пацанам, на которых и учителя, и даже некоторые родители махнули рукой. В общем, не пожалел, что в учителя пошел. Наташа вдруг схватила меня за руку и стиснула ее так, что я машинально нажал на тормоза. Поглядел на нее ошарашенно. Медсестра Кротова уставилась на меня неподвижным взглядом и ровно, и холодно, как будто даже не своим голосом произнесла. «Тогда почему ты не желаешь им счастья?» Я офигел. Голос был явно чужой. «Нет, он был Наташин, но это интонация и эмоции, вернее их отсутствие. Твою мать!» «Какого рожна происходит?»